Роковая случайность. Едва только они вышли из лавочки Барбаросса Риччо, не давая Просперу опомниться, затащил его в кондитерскую, витрину которой, полчаса назад он с такой тоской рассматривал. И пока официантка стоя возле них, терпеливо дожидалась заказа. Он сумел таки уговорить Проспера, выводить две бумажки из пачки купюр, полученных от Барбароссы, и купить коробку пирожных на всех, чтобы отпраздновать, так сказать, события дня. Пропор всё раз заново восхищался тем, с какой тщательностью венецианские кондитеры упаковывают свой товар. Здесь никто не осмеливался быть сумуть, пирожные в кулёк и протянуть через пила у покупателя. Нет, их укладывают в красивые коробки, а коробку перевязывают изящной разноцветной ленточкой. Впрочем, речь ещё похожа на всю эту красоту было решительно наплевать. Как только они снова оказались на улице, он выхватил из кармана перочинный ножик и в гневе ока перерезал пеструю завязку. "Это еще что?" возмутился Проспер, забирая у него коробку. "По-моему, мы собирались отнести это всем. Да ладно, им тут еще полно останется." Ричжо же взпустил руку в коробку. "К тому же, нам полагается вознаграждение. Матерь Божья, да из нас никому еще не удавалось выбить из рыжей бороды хоть лиру сверх того, что тот предлагал. А ты вытряси из него четверо больше, — — Уж это-то даже я могу посчитать. Теперь с сыпью никого, кроме тебя, с товаром посылать не будет. Эти вещи наверняка гораздо дороже стоят. Проспер взял себе пирожное, покрытое таким густым слоем сахарной пудры, что едва он его надкусил, пудра тоненькими белыми струйками посыпалась ему на куртку. Ори ещё кончик носа уже был в шоколадной глазури. Но деньги эти в любом случае нам сейчас очень кстати, продолжал Проспер кассу пополним и останется еще кое-что на вещи, которые нам сейчас обязательно понадобятся. Как никак, зима на носу. У Бо и о теплых курток нет. Да и у тебя вон кроссовки. Каши просят. Притч че слизнул шоколад с носа и деловито оглядел свою драную обувку. Да они еще очень даже ничего, заключил он. Может, мы лучше телек купим, подержанный? Ну хоть самый малюсенький. Уж мозг осмел бы его наладить. Ты совсем рехнулся. С этими словами Проспер остановился перед магазинчиком, где продавались газеты, открытки, но и игрушки. Кто из дома убегает, игрушек с собой не берет. У Бо был один единственный потрепанный плюшевый львёнок, да и того ему выдарил Риччо из своих запасов. "А почему бы тебе не купить, Бо, вон тех индейцев?" Риччо положил липкий подбородок Просперу на плечо. "Они отлично подойдут к пробковым колбовым, которых ему оса мастерил. Нахмурив лоб, Проспер нащупал пачку денег в кармане куртки. "Нет", сказал он решительно. Сунул коробку с пирожными Ричард в руки и двинулся дальше. "Нам деньги на другое понадобятся. Ричард со вздохом поплелся за ним. "А знаешь, что", размышлял он, "если Сципियो не захочет браться за дельца, о котором Рыжая барон говорил тогда", тут он понизил голос, "тогда я сам за него возьмусь. Ты же слыхал, что Толстяк насчет оплаты говорил?" А я тоже, вор классный. Только в последнее время мало тренировался. Ну и ясное дело, я с вами поделюсь, бо я куплю индейцев, а все новые книжки, мости эту дурацкую краску для его лодки. он при нее все время толдычит. А себя малюсенький телек. а тебе? Он с склепопыстым глянул на Проспера. А тебе-то самому чего бы хотелось? Да мне ничего не нужно, Проспер пожал плечами и тоскливо поежился, словно порыв холодного ветра, только что забрался им за живот. И кончай ты о нравстве болтать. Или забыл, как в последний раз тебя чуть не сцапали?" "Да ладно", буркнул Рич, оборачиваясь на надому с огромными жемчужными серьгами. Вот уж о чем его действительно совсем не хотелось вспоминать. "И ты об этом дельце ни слова не скажешь", продолжал пробор. "Договорились". От изумления Ричо даже остановился. "Что за чушь? Совсем не пойму, что у тебя на уме". — Ясное дело, я ему все расскажу. Уж, наверное, это не рискованнее, чем дворец дожить-то грабить. Заметив, что шедший навстречу влюбленная парочка в изумлении на него оглядывается, он понизил голос. Или дворец Контарини. Проспер только головой покачал и двинулся дальше. Он и сам не знал, почему предложение Барбаросса так ему не по душе. Может, это все от того, что сцепило, на его взгляд с каждым разом действует все легкомысленней. В задумчивости он обогнул двух домохозяек, что яростно переругивались стоя посреди тротуара, и при этом нечаянно столкнулся с мужчиной, выходившим из соседнего бара с куском пиццы в руке. Мужчина был невысокий, коренастый, с густыми и обвислыми, как у марша усами, на которых кое-где еще налипли остатки сыра. Он машинально оглянулся и вдруг уставился на просфера во все глаза, будто увидел призрак. И извините, Опростите, пробормотал Проспер, И тут же шнырнул вперед, в самую гущу прохожих, в толкучку, которая всякого мгновенно превращает в невидимку. Эй, куда ты так несешься? Ричард с уже почти пустой коробкой в руках попатил у него Проспер оглянулся. — Да так, мужик один чудно как-то уставился. Проспер тревожно всматривался в субольничную толчею, но незнакомца с моржовым усами нигде не было видно. Уставился. Ну и что? Риччо пожал плечами. Или он показался тебе знакомым? Проспер покачал головой, но потом ещё соберёгся. Так, ребята из школы идут, старик, три женщины с битком набитыми сумками, группа монахи. Он схватил Риччо за руку и потащил прочь. Что такое? от испуга спуга едва коробку не выронил? Этот тип за нами идет!» Проспер шел все быстрее, «Да нет, уже бежал, сжимая в руке пачку денег от Барбароссы, чтобы не выпали из кармана. Что ты там бормочешь, крикнул Рич, стараясь не отставать. Он за нами идет! — выпалил Проспер. Когда я оглянулся, он спрятаться хотел, но я его заметил. Любопытствое узнать, кто это за ними гонится, Риччо обернулся, но никого не обнаружил, кроме нескольких зевак, лениво разглядывающих витрины, да группки школьников, что хихикая радостно пихали друг дружку. Проп, брось дурить, он нагнал Проспера, преграждая ему дорогу. Успокойся, ясно? Тебе померещилось. Но Проспер даже слушать его не стал. Быстрей, товарищ, прошептал он, и с этими словами заточил речь в переулочек, такой узкий, что барбаросса забрёл сюда, непременно бы тут и застрял. Навстречу им угрюмо грюмодохнул студеный ветер, словно где-то там, в темных недрах переулка. Было его логово. Причём знал, куда ведет этот не слишком приветливый проход в укромный двор. А оттуда по двороткими, лабиринт таких переулков, что даже коренному венецианству ничего не стоит заплатать. Словом, чтобы удирать от погони переулчек в самый раз. Но тут Проспер зачем-то снова остановился, прижал лицо к стенке и прижавшись, сам стал наблюдать за движением пешеходов на улице. Ну что еще опять? Риччо недовольно прислонился к стене, плеча зажмуши кулачки в рукавах свитера. Сейчас я тебе его покажу. Он мимо пройдет». «Ну, а потом что? А если он нас заметит, удерем!» Шикарный план, неодобрительно буркнул Риччо, нервно нащупывая языком дырку между передними зубами, зуб, которого там не хватало, был потерян им как-то раз, когда он вот так же удирал от погони. Слушай, давай лучше смоимся, пока не поздно, прошептал он. Ведь нас же все ждут. Но Проспер не двинулся с места. вот мимо их укрытия проскочили беззаботные школьники. Потом прошествовали в своих черных одеяниях монахи, а потом вдруг появился тот тип, низенький, коренастый, с моржовыми усами и огромными для своего роста ножищами. Явно кого-то высматривая, он озирался по сторонам, приставал на цыпочки, изо всех сил тянул шею и чертыхался. Мальчишки замерли в своем укрытии, стараясь не дышать. Некоторое время незнакомец продолжал осматриваться, потом наконец двинулся дальше. Первым наконец нарушил молчание Риччо. Я этого типа знаю, выпалил он. Бежим скорей, пока он не вернулся. Проспер пустился за ним, тревожно вслушиваясь в стук собственного сердца и гулкое эхо, которым отдавались пустынным переулкам и их дробные шаги. Они мчались по проулку вниз, миновали небольшую площадь, в окаймлении угрюмых зданий, потом мост, потом нырнули в следующий переулок. Уже вскоре перестал понимать, где они находятся. Норрич мчался вперед с такой уверенностью, словно пробежит по этому хитросплетению переулков и мостов, и с завязанными глазами. Потом вдруг они из полумрака выскочили на свет, и перед ними оказался канал Гранде, большой канал. По берегам его толпились прохожие и зеваки, а на поблескивающей водной глади сновали гондолы и моторные моторы. Вот. Норрич уже тащил проскок плечо где они затерялись в толпе людей, дожидающихся следующего в аппарат. В аппарат это большие катера, плавучие автобусы в Венеции. На них венецианцы едут на работу, возвращаются с работы, а туристы, когда у них уже ноги отнимаются от бесконечной бегатни, переезжают из одного музея в другой. Проспер внимательно вглядывался в каждого из прохожих, но их преследовать среди них не было. Когда наконец подошел катер, ребята вместе с толпой пассажиров устремились на борт. Но не кинулись занимать немногие сидячие места под тентом сзади, а прошли в носовую часть и остались стоять там, облокотясь на бортовые поручни, и не спуская глаз с пристани и набережной. "Наш беретов нет", озабоченно прошептал Проспер, когда битком набитый катер наконец отчаял. Велика — "Великая важность", так же тихо ответил ему литч. "Нам на следующий все равно сходить. Лучше посмотри-ка, кто вон там стоит", и он указал на плечах мимо которого как раз проходил развернувшийся катер. Видишь? О, да! Проспёр прекрасно его видел. А вон он стоит, усач, косопузый. Глаза сощурил и присконно разглядывает пассажиров в плывущем катере. Речьё издевательски помахал ему ручкой. Ты с ума сошел! — Проспёр испуганно дёрнул руку, речьё вниз. Да в чем дело-то? Тебе ты думаешь, он кинется за нами в вплавь Или катер догонит на своих-то ногах — Нет уж, мой милый. В этом городе что хорошо. Если за тобой гонятся, достаточно на другую сторону канала улизнуть, и ты считай, уже в безопасности, от любой погони ушел. Надо, конечно, только следить, чтобы моста поблизости не было. Но через большой канал только и есть, что два моста. Это, по-моему, даже ты успел освоить. Проспер не отвечал. Их преследователя давно уже не было видно. но Проспер, все еще тревожно обшаривал глазами, берег, словно ожидая, что зловещий незнакомец в любую секунду может там показаться то ли под подвязачные колоннады очередного дворца, то ли на балконе отеля, а то и чего доброго в какой-нибудь из встречных моторг. Да брось ты его говорю тебе. Мы от него ушли, Ричо тряс Проспера за плечо до тех пор, пока тот не обернулся. А знаешь, я ведь однажды этого типа уже я ведь однажды от этого типа уже удирал. Ой, а вот черт! — он растерянно оставил на свои пустые руки. — Слышишь, пока мы убегали, я, кажется, пирожные где-то посеял. Так, ты этого типа знаешь? Простор посмотрел на литч неодоверчиво. Кто там богатился в поручни? Ну да, он частный детектив. Для туристов потерянные сумки разыскивает, пропавшие кошельки. Меня однажды с такой вот пропажей чуть было не стапал. Причё ущипнул себя за ухо и захихикал. Только не больно то он скор на ногу. Но сейчас-то он за тело охотился. И он с любопытством покосился на простора. Ты же знаешь, я наши правила соблюдаю, что там у кого раньше было, меня не касается. Только, похоже, на то, что этот тип и впрямь за тобой увязался. Ты кого-нибудь знаешь, кто готов выложить ему денежки, лишь бы тебя разыскать? Проспер по-прежнему, не отрываясь, смотрел на берег. Катер уже неторопливо подваливал к следующей остановке. Не исключено. Совсем не исключено, ответил он, не глядя на Рич. Стая чаек с недовольным галмом взмылась черной глади гладиатой, когда катер приблизился к причалу. Давай-ка выходить, сказал Личчо, и они вдруг за дружкой спрыгнули на пристань, где в нетерпении толпились дожидавшиеся, дожидающиеся катера пассажиры. Господи, ведь остальные же решат, что мы товар или денежки прихватили, И смылись, — рассуждал Личчо, когда они снова углубились в город, оставив большой канал за спиной. Из-за этой прогулки на катере нам теперь еще шагать и шагать. И он снова кинул на Проспера полный любопытства взгляд. Так ты не скажешь, кто же на тебя, детектив, это научил? Что ты натворил? Украл что-нибудь? А он теперь это ищет? Глупость. Ты же знаешь, что я не ворую. По крайней мере, стараясь не воровать. врать. сунул руку во внутренний карман куртки и облегченно вздохнул. Деньги Барбароссы были на месте. Верно, крит ещё наморщил лоб и понизил голос. Тогда может за вами этот, как его, торковец с детьми охотиться? Такие часто вас не ищут. Распер посмотрел на Ричарду с ужасом. Нет, господи, да нет же. Да этого пока что не дошло. И он глянул на страшную каменную рожу, что алчно уставилась на них с надвратной арки. Я думаю, это тетя наша нас разыскивает, Эстер, сестра нашей мамы. Денег у нее хватило бы. Своих детей у нее нет, и когда мама умерла, она захотела забрать бог себе, а меня в интернат сбагрить. Вот мы и сбежали. А что мне еще оставалось делать? Он же мой брат. Проспер даже остановился. Думаешь, это Эстер хоть бы спросила бы, хочет он себе новую маму или нет? Да он ее терпеть не может. Он говорит, от нее пахнет как от ядовитой краски. И что она? Он невольно улыбнулся. Похоже на одну из тех фарфоровых кукол, которые он собирает. Проспер нагнулся и поднял пластмассовый веер, оброненный кем-то на каменном крыльце. Рукоятка веера была сломана. Но бо это наверняка ничуть не не горчит. Або считает. Я могу его от всего защитить, сказал он, запихивая свою находку в пустую сумку. Но если Баста нас тогда не подобрала. Ладно, пошли. Забудьте об этой ищейке. При чём его с собой? Он даже найти тебя не сможет. Все проще простого. Мы перекрасим ангельские ангельский локонебо в черный цвет, а тебе лицо все выможем, чтобы ты выглядел как будто вы с Моской близнецы. Проспер не сумел удержаться от смеха. Речь способен его развеселить, даже когда на душе кошки скребут. Скажи, тебе тоже иногда хочется стать взрослым? Спросил он, когда они проходили по мосту, смутно отражавшемуся в глади канала. Речь обескураженно покачал головой. Да нет, с какой стати? Маленьким-то гораздо удобнее быть. Ты в глаза не так бросаешься и еды меньше надо, чтобы насытиться. Знаешь, что цыплёнок всегда говорит? Они сошли с моста на тротуар. Дети это гусеницы, а взрослые бабочки. И ни одна бабочка не помнит, каково это быть. Это было ползать гусеницей. Наверное, и вправду не помнит. задумчиво пробормотал Просперов. Только не говори бо о детективе. Хорошо. Речь ещё только тем Виктору не везет. Понятно, что Проспер от него улизнул, Виктор от ярости даже пнул ногой причальную им сваю, тащащую из мутной воды канал. В результате до дома ему пришлось пришлоськовылять заметно приvarphi По он ругался себе под нос, да так громко, что люди оборачивались, но Виктор был в таком бешенстве, что ничего вокруг не замечал. Как новичка, как ребенка отвели их телом, а второй-то с ним кто был? Для младшего брата, пожалуй, великоват. Проклятие. Проклятие. Вот проклятие. Мальчишка сам мне в руки тыкает а я даю ему уйти. Осел я без Ушибленный ногой, он, не заметив, поддел пустую сигаретную пачку Искривился от боли. Сам виноват, продолжал он бурчать. Приличный детектив за мало детьми не гоняется. На прокорм черепашку мне и без этого трёклятого контракта денег хватило бы. Когда Виктор отпирал свою дверь, нога все еще болела. Ну хорошо. По крайней мере, я теперь знаю, что они в городе. Это уже хорошо. приговаривал он к вверх по лестнице. Где старший, там и младший. Это уж как пить Очутившись наконец в своей квартире, он первым делом стянул ботинки и так посяком дохромал до балкона, чтобы покормить черепашку. В кабинете у него все еще стоял едкий запах лака для волос. Так и не выветрившийся после визита Эстер. Ну вот черт, никуда от этой вони теперь не деться. И мальчишки тоже из головы не идут. Не надо было фотографии их на стенку вешать. Теперь вот смотрят на него день и ночь. А где, кстати, они хоть ночуют? -то? Сейчас ведь вечерами, как только солнышко за давами скроется, халатрою жуткая, А прошлой зимой лили такие дожди, что город раз десять под воду уходил. Да ладно, тут ходов и закоулков, как в старой лисе и наре, уж где-нибудь сыщится для твоих мальчишек сухонькое местечко. В пустующем доме, или в одной из бесчисленных церквей, в конце концов, не в те же церкви, туристы визавит-завид. ничего. Я их отыщу, пробурчал Виктор. Это уж было бы совсем кором нас. Когда черепаштя носители съел и утолил свой собственный голод, проглотив не одну солидную порцию спадети с жареной колбасой. Потом растер мазью ушибленную ногу и уселся за стол, чтобы уладить накопившиеся бумажные дела. В конце концов, у него ведь помимо поисков почишек другие контракты есть. «Видно, надо мне в ближайшие дни почаще на площади Святого Марка посиживать, размышлял Виктор. А заказать себе кофе и приспокойно кормить голубей. Покуда мальчишки сами не объявятся. Как же это тут говорится-то? Всякие, кто в Венеции оказался, хоть бы раз на дню на площади Святого Марка побывает. С какой стати это правило не должно распространяться на беглых мальчишек? Спио дает ответ. Когда проспер и чё наконец-то добрались до Звёздной обители, Перго радостно выскочил им навстречу, заставший всего. Так что они даже не сумели ничего рассказать остальным о детективе. из стратор которого так задержась. Впрочем, об их опоздании все разом забыли. Едва только проспев извлек из куртки пачку денег, добытых у рыжей бороды. А немеф это изумление все уселись вокруг Проспера и не сводили с него восхищенных глаз, пока Риччо во всех подробностях живописал, с каким хладнокровием тот с барбароссой расправился. А кроме того, Торжествующе завершил он. Этот жир трест и вправду бороду красит. Так что за тобой, Аса. Теперь три новёнькие книжки комиксов. Или ты забыла, на что мы поспорили? А уже вскоре после возвращения Проспера Ирича не прошло и двух часов. У запасного выхода условным звоном трижды звзватнул колокольчик. И на пороге, верный своему слову возник король воров. Причем, в порядке исключения, он явился даже прежде, чем луна посеребрила своим светом крыши города. Разумеется, жемейт самоскот ему дверь не спросив пароль, за что тут же получил страшные нагоняй, но как того, стал стенной пачкой денег. Барбаросса в руках выскочил с Цыпёра в даже тот отарапел умолк. Не ведя своим глазам, он взял деньги и пересчитал их, бумажку за бумажкой. Ну, Цып, что ты на это скажешь? Вон глаза-то выпочил, будто привидение увидел. потешался самоскот. Теперь скажешь Асе, чтоб купил он наконец краску для моей лодки, для твоей лодки. А, да, да, конечно. Сцыпё рассеянно кивнул и обратил свой взор на просторную реччу. Было что-нибудь, что Барбароссе особенно понравилось. Ага, шипчики для сахара. Его от них прям не оттащить, ответил личчо, сказал, такие вещицы ты мог бы предлагать ему почаще. Сцыпё наморщил лоб шипчици для сахара пробормотал он. "Да, эта вещь довольно ценная". И встряхнул головой, словно отбрасывая какие-то неприятные мысли. "Риччо", приказал он, "купи кан оливок и копченые колбасы. Такое дело надо срочно". "Времени у меня немного, но на это хватит". "Риччо" радостно застонал, две выданные ему бумажки в карман и со всех ног тянулся выполнять поручение. Когда он вернулся с пластиковым пакетиком оливок, хлебом бордовый от красного перца копченой колбасой и кулёчком мандаруации, маленьких шоколадных конфет в острохвантиках, которые и так любят Сципио. Остальные уже расположились на полу под занавесом на диалогах и подушках. Бо и Иоасса собрали все свечки, какие имели сновители, и теперь в подрагивающих бликах их пламени на стенах тени обозначились зыбкие, приплясывающие тени. За пару беззаботных месяцев, провозгласил Аса. Когда все наконец уселись в кружок, и она разлила виноградный сок по винным бокалам, добытым с ципрю, во время предпоследнего налета, После чего подняла свой бокал и чокнулась с Проспером. И за тебя, потому что это ты сумел вытрясти из рыжей бороды столько денег. Хотя вообще-то они так и липнут к его жирным пальцам, словно расшовная жвачка. Риччо и Моска тоже подняли свои бокалы. Так что Проспер не знал, куда глаза девать от смущения. Зато борд с гордостью прильнул к старшему брату и усадил ему на колени одного из котят, полученных от Сципио в подарок. "Да, Проб, За тебя", произнес Сципио последним и тоже чокнулся с Проспером. "Отныне назначаю тебя продавцом добычи". Впрочем...» — И он в задумчивости погладил пальцами пухлый кошелек. "Я вот думаю, Не устроит ли после такого удачного дела некоторый перерыв? Он помолчал немного, потом продолжил: "Вору жадничать нельзя, Начнешь жадничать, обязательно попадешься. "Нет, только не сейчас". Причём сделал вид, что не замечает преследугающего взгляда Просфера. "Барбаросс нам сегодня одну интересную вещь рассказал". "Это какую уж?" "Ну, говори". Сциппион небрежно бросил в рот оливку и тут же выплюнул в пригоршню а косточку. У него есть клиент которому нужен вор. Обещает очень хорошо заплатить. Нам велели спросить, интересует ли тебя такой заказ. Сципио смотрел на Риччо, озадаченный и молчал. Звучит неплохо, верно? Риччо запихнул в рот кусок колбасы. От острого перца на глазах у него тут же выступили слезы. Он торопливо протянул Ассие свой пустой бокал. А по-прежнему сидел молча. Он машинально провел рукой по своим гладким волосам и потрогал косичку, в которой они были туго стянуты сзади. Потом откашлялся. Интересно, проговорил он. Работа на заказ. Почему бы и нет? А что надо украсть? Понятия не имею. Причё, делавита обтёрпать за штаны. Ты да и сам рыжая борода тоже, по-моему, толком не знает, но он, похоже, считает широкой дельце для короля воров самая подходящая подходящее работёнка. Причёхмыльнулся. Этот Боров наверняка представляет себе вместо тебя здоровенного детину с чёлком на голове, который в темноте под колоннами дворца дожищ шастает, словно черная кошка. Но ответ он в любом случае хотел бы получить как можно скорей. Теперь все взгляды были устремлены на ципрю, а тот сидел и молча поигрывал своей маской задумчивости, поглаживая ее длинный крючковатый нос. Стояла такая тишина, что слышно было, как потрескивают сгорая, свечи. Что ж, теф правда было бы интересно пробрамотал он наконец. Почему бы собственных нет? Простор смотрел на него с тоской. У него все еще было недоброе чувство, будто на них надвигается что-то нехорошее, какая-то беда, опасность. Сципио, казалось, разгадал его мысли. А ты что об этом скажешь?" "Ровным счетом ничего", ответил он, потому что я этому Барбароссе не верю. Но ну, не мог же он сказать, потому что я воровство презираю. Конце концов он жил, расчёт воровства, в котором сцыпю большой мастер. Сцыпётя кивнул, но тут, как назло, именно младший брат, можно сказать, нанес ему удар в спину. "Да ну", воскликнул бо и присел возле сцыпя, сияя восторженными глазами. "Для тебя это сущий пустяк, сцып. Ведь верно же?" "Верно". Сцыпю не мог сдержать улыбку. Он забрал у бо котёнка, положил его себе на колени и принялся почесывать за ушком. А я тебе помогу. Бо прильнул к Ципио еще теснее. Правда, Сцип? Ты ведь меня возьмешь? Хватит, Бо, Не говори глупостей, набросился на него Проспер. Ты вообще никуда не пойдешь. Ясно? А уж тем более туда, где опасно. Нет, пойду, воскорчил старшему брату обиженную гримасу и упрямо скрестил ручонки на груди. Сципио прежнему не говорил ни слова. Моска потупив глаза, разглаживал ногтем блестящие фантики от конфет. Ариччо ощупывал языком дупло у себя в зубе и не спускал со скрипа взгляда. "Я согласна с Проспером", проговорила Асса, прерывая всеобщее молчание. "Нам сейчас рисковать ни к чему. Наконец-то у нас появились деньги. Стипё по-прежнему разглядывал маску, запустив палец в одну из ее пустых глазниц я возьмусь за это дело, сказал он. Рича, ты завтра же пойдешь к Барбаросси и передашь ему мой ответ. Рича только кивнул, но все его худенькое личико светилось от радости. И уж в этот раз ты нас с тобой возьмешь, да?" спросил он. пожалуйста. Я ведь тоже хочу хоть разочек увидеть, как шикарный дом изнутри выглядит". "Точно. Это я бы тоже хотел". Москвич мечтательно разглядывал занавес, который загадочно мерцал в отблесках пламени, словно окутанный золотистой паутиной. Я уже столько раз себе представлял, как оно там все изнутри. Говорят, в некоторых дворцах даже полы из чистого золота, а в дверных ручках настоящие бриллианты. Сходи в школу святого Святоворско, если тебе так не терпится. Асард обвела всех сердитым взглядом. Сципио только что сам сказал: "Надо сделать перерыв". В конце концов, они же наверняка все всё ищут, того вора, что во дворец Контарии не залез. А сейчас новую кражу затевать просто глупо. Не и глупо. Она возмущенно повернулась к сыбью. Знай, бабароссва, что у короля воров даже пушка еще нет на подбородке, и что даже на высоких каблуках он ему до плеча не достает. Он бы ничего такого ни в жизнь не предложил. Ах так. Сцип во весь рост, словно собираясь доказать о нечто прямо противоположное. А ты знаешь? Знаешь, что Александр Македонский ростом меньше меня был. Ему столик подставляли, чтобы он на персидский трон мог восходить. Как я сказал, так и будет. Передайте тебе Барбароссе. Король воров берет этот заказ. А сейчас мне пора идти. Но завтра я загляну. Он уже тронулся с места, но осла преградила ему путь. Сцип проговорила она тихо. Послушай, может, ты и правда лучший вор в этом городе, даже лучше всех взрослых воров на Свете. Но если Барбаросса тебя увидит на каблуках со всеми твоими замашками под взрослого, он тебя просто засмеет. Вот и все». Остальные смотрели на Сципио смущенно. Еще никто из них не отважился говорить такое королю воров прямо в лицо. Сципио застыл, не спуская сосы неподвижного взгляда внезапно незапту издевательская усмешка прибежала по его кубам. — А кто сказал, что рыжая борода меня увидит? воскликнул он, надвигая маску на глаза. Если он вздумает надо мной смеяться, я плюну ему в его круглую рожу и посмеюсь над ним вдвойне громче, потому что он всего лишь жирный, жадный старикам, а я зато король воров. С этими словами он резко повернулся к офицеру спиной и надменно зашагал прочь. Завтра буду поздно, бросил через плечо. И фигурку его тут же поглотили тени. Столь густые и грозные в этом кенозале, что пламя даже многих свечей бессильно было их разогнать. Ночью все мы малыши Среди ночи, когда все уже спали, Проспер еще раз встал. Он набросил бо одеяло на голые ноги, нащупал под подушкой свой карманный фонарик, торопливо оделся и осторожно прокравшись мимо остальных спящих, направился к выходу. Лицо у вас беспокойно ворочался, Моска сладко посапывал в обнимку со своим морским коньком, а на подушке Класси, уткнувшись мордочкой в ее каштановые волосы, притулился, один из котят. Распахнув дверь запасного выхода, Проспер даже вздрогнул. Таким холодом вдохнул он на негосутце. В черном небе сияли звезды, а в черной воде под стенами кинотеатра отражалась луна. На противоположном берегу все дома тоже стояли чёрные. Только в чем то одиноком окошке горел свет. Вот еще кому-то не спится, подумал Проспеш. Широкие, стертые от театры каменные ступени вели к воде. Казалось, по этой лестнице прямо на дно канала можно спуститься. Все глубже и глубже, прямиком вы наир. Однажды, когда они с По и Моской сидели на берегу канала, Бо стал уверять, что эту лестницу наверняка построили водяные дурацки. И когда Моска его спросил: "Как в таком случае они со своими рыбьими хвостами по этим скользким ступенькам взбираться будут?" Просверни невольно улыбнулся. Когда об этом разговоре вспомнил. Усевшись на самой верхней ступеньке, он смотрел на позолоченную лунным свету гладь воды. Зыбко и расплывчато отражались в ней очертания старинных зданий. Отражались точно так же, как и в незапамятные времена, когда Праспер еще не было на свете, и когда родителей его еще не было на свете, и даже дедушки и бабушек. Здесь, в Венеции, бродя по городу, он частенько проводил пальцами по стенам домов. Здесь даже камни совсем другие на ощупь. Здесь все иначе. Иначе, чем где. Иначе, чем в его прошлом. Проспер старался об этом не думать, хотя домой не тянул. Давно уже нет, даже по ночам. Дом его теперь здесь. Город Луны принял их в спо, в свои объятия, как огромный и ласковый зверь, Укрыл их в хитросплетения своих переулков, околдовал их своими диковинными запахами и шумами. И даже друзей для них припас, так что Проспер никуда отсюда не хочет. Ни за что. Он уже так привык слышать повсюду плеск и хлюпы не воды, режущие деревья и камень. Но что, если все таки придется отсюда искать? И все из-за этого мерзкого типа с моржовыми усами. Они с ещё так и не успели рассказать остальным, как он за ними гнался. А ведь это опасность для всех них, потому что если уж сыщик обнаружит его и боль, то значит, он и их звездную обитель раскроет и всех остальных найдет. Моску, который ни за что не хочет возвращаться к родителям, а те даже его не ищут. Риччо, по которому только его сиротский приют плачет асу, которая ничего о своей семье не рассказывает, потому что ей тяжело об этом вспоминать и сцыпью. Обняв коленки Проспер, зябко поюжился. А что будет, если детектив разыскивая их спот, наслед самого короля воров нападет? Это так-то они отблагодарят его за то, что он принял их под свое покровительство. На мокром ступенье валялся надорванный билетик на катер. Проспер бросил его в воду и смотрел, теперь как он, спланировав, уплывает. по течению. Ничего не поделаешь. Придется им вид нас рассказать, — сказать. Думало, только как же устроить, чтобы Бон ничего не узнал. Бон, который чувствует себя здесь в полной безопасности, и сразу же ему поверил, когда он сказал, что уж здесь это в Венеции, эст, никогда их искать не будет. В доме напротив, в освещенном окне, времек чья то тень. Потом свет погас. Проспер встал. Сидеть на каменных ступенях было холодно и мокро. Он замерз. Прямо сейчас, пока босс спит, подумал он. Прямо сейчас я и расскажу остальным про этого усача. Может, после этого исцеплю все мысли о заказе Барбаросса из головы выпросит. А может, эту мысль Просперу совсем не хотелось додумывать до конца. Может, сцепи просто их выгонит? что тогда? С тяжелым сердцем направился он обратно. Аса, проснись. Проспер только чуть тронул ее за плечо. Но от страта к испугу как бедный котёнок, кубанем скатился с ее подушки. "Что такое?" пробормотала она с просоном, энергично протирая глаза. "Да ничего. Просто мне надо вам кое-что рассказать. В среди ночи?" "Да." Распер потянулся было, чтобы разбудить и Емоску, но оса его удержала. "Погоди, прежде чем всех будить, сперва мне сначала что случилось-то?" Распер посмотрел на Муску, который Так самозабвенно под пододеяло, что снаружи виднелась только самая макушка его коротко стриженной курчавой головы. Ладно, приччо, и так уже знает. Они уселись рядышком на отдыхающие сиденья тёночных кресел, укрыв плечи одеялами. Отопление в тентяце давно уже отключили, как и свет. А от чугунных печурок, которые с где-то раздобыл в огромном зале тепла, было немного. Аса две свечи. Ну, произнесла она глядя на проспера в ожидании. Когда мы с встречём, от Барбаросс возвращались, Расперу кутался в одеяло до самого подбородка. Я с мужиком одним на улице столкнулся. Сперва я заметил только, что он как то странно на меня уставился, и лишь потом обнаружил, что он за нами увязался. Но мы сперва спрятались, а потом бегом к большому каналу на катере на другой берег переправились, чтобы от него оторваться. Но Риччо этого мужика узнал, говорит, что он детектив. И судя по всему, он за мной охотится, За мной и за мной. "Ям, настоящий детектив?" Остановидавец чую покачала головой. "Я думала, такие только в кинодах книжках бывают." «И я твердо уверен," Транспер внул. "Правда, может это он не за мной?" а за Азаричо огнался. "Ты же знаешь, он никак не отучится воровать." "Хотя нет." Транспер вздохнул и тоскливо глянул на потолок, где словно тучи клубилась тьма. "Конечно, он гнался за мной." Смотрел на меня так. "Этот из-под земли достанет." Да и тетка моя наверняка уже здесь сидит где-нибудь в шикарном отеле и ждет, когда ей Бог приведут, Его она заберет с собой, а меня запихнет в интернат. И я буду видеть ЦСБ раз в месяц. Ну и еще, может, летом на каникулы и на Рождество. От страха на него вдруг накатило дошнота, да так сильно, что он скорчился, прижимая руки к животу, и даже зажмурился, стараясь избавиться от страха, но это, конечно же, ничуть не помогло. Добрусь да ты, как он вас тут разыщет? Аса обняла Проспера за просто и посмотрела на него сочувственно. Кончай, не сходи с ума. Развёрнул закрыл лицо руками. Сзади в глубине зала что-то забормотал во сне личичью. Он всегда спит беспокойно, будто на груди у него кто-то сидит и все никак не слезает. Проспер снова выпрямился. Только бо ничего не говорил, Ладно. Пусть и дальше думает, что мы тут в полной безопасности. Но мозг Койцепе должны все знать. В конце концов у вас у всех будут крупные неприятности, если этот шпик нас здесь накроет ерунда. Никого он здесь не накроет. А стоит отлично потёр нос. Тут у нас укрытие что надо. Лучше не бывает. А вот черт, похоже я опять простужусь. Лучше бы этот сыпело вместо сахарных щипчиков до да серебряных ложек где-нибудь приличную печку слямзил. Проспер протянул ей свой скомканный носовой платок, и она благодарна кивнула. Ричард надумал волосы бы перекрасить? А мне велели лицо вымазать сажей, чтобы этот тип нас не узнал, продолжал Проспер. Оса тихонько рассмеялась. Полагаю, будет достаточно, если я тебя просто постригу покороче. А вот насчет бо, мысль совсем неплохая. Скажем ему, что если перекраситься в черный цвет, старушины не будут без конца трепать его по головке. Он этого терпеть не может. Думаешь, он на это купится? Но если не купится на это, надо чтобы Сципио ему сказал, будто знаменитых воров с белокурыми локонами не бывает. Ты же знаешь, если Сципио скажет ему лети, воразбежится и попытается взлететь. Это точно. Проспер улыбнулся. но где-то в глубине души ощутил острый укол ревности. Уж кому кому. А Сципио вся эта история с детективом понравится. А по потерла ладонями под Его правду только одно огорчит, что этот детектив не его выслеживал. А вот, кстати, была бы для сыщика неплохая рыбатёнка. А выяснить, где же этот король воров ночует? Может, он по утрам с башен дворца 26 спускается после ночи проведенной в каком-нибудь уютном застенке. Интересно. Он спит на самом верху. в знаменитых свинцовых чердаках венецианских дворцов а пиомби где прежде врагов Венеции заставляли подыхать от жары или может внизу в каких-нибудь понте мостах где их наели сыростью ну вот видишь всё-таки я тебя рассмешила с довольной улыбкой остав и мимоходом задирошила просперо бокс Завтра утром у нас будет новая прическа, — бросила она на ходу. А теперь выброси этого своего детектива из головы. Проспортил. Значит, ты не считаешь, спросил он нерешительно, что мы подвергаем вас опасности. Не считаешь, что нам лучше уйти, Бо и мне. Чушь какая, Аса даже головой тряхнула от возмущения. Это еще с какой стати? При то и дело полиции рас investigate. что ж нам его из-за этого на улицу надо было выставить. Ясное дело, что нет. А Разве он не подвергает нас опасности, когда совершает свои безумные кражи. Аса потянула потянуло с его кресло. Пошли, давай спать, сказала она. Господи, как же этот мозг храпит. Проспер разделся и снова залез к гобо под одеяло. Но он еще долго не мог никак заснуть. Послание На следующее же утро Рич отправился к Барбаросу передать тому ответ короля Воров. В точности, как поручил ему Сципио. Значит, берется? — А вот и хорошо. Клиента моего это весьма обрадует. Рыжая борода расплылся в довольной улыбке. Но вам придется набраться терпения. Передать ему известие совсем непросто. У него даже телефона нет два последующих дня Витё проделывал путь до лавки Барбаросса за зря, а на третий у Барбаросса наконец-то были для них известия, в которых они так ждали. Мой клиент хотел бы встретиться с вами в соборе, в соборе Святого Марка. Объяснял Барбаросса, стоя перед зеркалом и крохотными ножницами, подравнивая свою бороду. Их всеятельство любят поиграть в таинственность, но в делах с ним никогда не бывает затруднений. Он уже продал мне пару очень недурственных вещиц, И цену всегда назначал вполне божескую. — только не задавайте ему лишних вопросов. Он этого терпеть не может. Ясно? Сиятельство. Благоговейно переспросил речь. Он что же, граф или что-то вроде того? разумеется. Надеюсь, король воров умеет себя вести подобающим образом. Супербарос с важным видом выдернул волосок у себя из носа. Стоит вам увидеть господина графа у вас не останется сомнений в благородстве его происхождения фамилию своё мне до сих пор так и не назвал но сдается мне что он из рода валарессо многих отпрысков этой знатной фамилии судьба не слишком то баловала. поговаривали даже о страшном проклятии так-то вот Рыжая подошел еще ближе к зеркалу, пытаясь выдернуть какой то особенно непокорный волосок как бы там ни было, но они из тех знатных семейств. Ты сам знаешь, все эти Кареры, Вендрамины, Контарини, Педьери, Лариданы, Барбарига и как их там еще, которые вот уже столько столетий вершат судьбами этого города. А наш брат так никогда и не узнает, что тут к чему. Верно Ведь что только почтительно на Все эти фамилии, которые Так запросто слетали. Суст Барбарос, Он, конечно же, слыхал и раньше. Он знал дворцы и музеи, носившие эти знатные имена, однако людей, чьей из которых они были названы, ему еще встречать никогда не приходилось. Рыжая борода снова отступил на шаг назад и с удовлетворением изучал свое отражение в зеркале. Так вот, Как уже было сказано, обращайтесь к нему просто ваше сиятельство, и он будет доволен. Уж король товаров наверняка сумеет найти с ним общий язык. В конце концов, ваш предводитель тоже любит окружать себя покровом таинственности. Впрочем, при его ремесленно и не лишне, верно? При чеснок утикнул. Он уже совсем извёлся, дожидаясь, когда же тот снова перейдет к делу, и на словах сообщит ему то, что должен передать остальным. От нетерпения он уже переминался с ноги на ногу. А когда? А когда мы должны с ним будем встретиться? С тобой, спросил он, увидев, как Барбаросс снова подошел к зеркалу, принимаясь кладовать тепеть над своими бровями. На завтра, пополудни, в три, граф будет ждать вас в первой исповедальне по левую руку. Только чур не опаздывать. Этот человек не просто точен, он сама пунктуальность. Замётно, буркнул Риччо. три часа исповедальня. Не опаздывать. И собрался уходить. Минуточку. Минуточку, не торопись, голова ты -то ежовая. Барбароссцы нетерпеливым жестом снова подозвал Ричио к себе. Передай королю воров, что господин граф желает встретиться с ним лично. В сопровождающе он может взять себе кого угодно: хоть обезьян, хоть слонов, или вот вас, Милюзку. Но сам он должен явиться все непременно. Прежде чем ввести его в курс дела, граф желает сперва на него взглянуть. В конце концов, тут лицо его приобрело обиженное выражение. Он даже меня ни в какие подробности не стал посвящать. Последнее соображение ещё как раз нисколько не удивило, однако когда он услышал, что граф желает лицезреть короля воров лично, сердечко его тревожно забилось. Это это, это начал меня облететь цип. Королю воров это совсем не понравится. Ну что ж, Барбарос равнодушно пожал жирными плечами. Тогда он не получит заказа. Желаю здравствовать, малыш. И вам того же, пробормотал личью, высовывая отвернувшемуся бабаросскому язык и с неспокойным сердцем поплёлся в свои